Глава восьмая. м а н с к о е соглашение. А где мы теперь? Проехали уже Мортмар или нет? Ах, нет, еще. Очевидно, я чуточку вздремнул. Как хмурится небо, да и дни заметно стали короче. Представьте, Аршамбо, что я успел даже увидеть сон. видел с л и в о в о е дерево все в цвету огромное дерево все снежно белое с округлой кроной и на каждой ветке щебетали птицы так что казалось поют сами цветы и небо было голубое похожее на покров девы Марии ангельское видение подлинный райский уголок странная все-таки штука эти сны Заметили ли вы, что в Евангелии никогда не упоминается о снах, кроме с н о б е д е н и я Иосифа в начале Евангелия от Матфея? И это все. Зато в Ветхом Завете патриархи без конца видят сны, а вот в Новом Завете снов никто не видит. Я часто думал, почему это так, и до сих пор не нашел ответа. А вас это не удивляло? Значит, вы Аршамбони слишком усердно ч т е т с в я щ е н н о г о п и с а н и я По-моему, это великолепная тема для наших ученых теологов п а р и ж е или о к с ф о р д е п у с т ь з а ведут высокомудрые споры и снабдят нас толстенными трактатами и трудами, написанными на такой в ы ч у р н о й л а т ы н и что никто там ни строчки не поймет. Так или иначе. Но сам Святой Дух внушил мне заглянуть в Ла Перюс. Вы сами видели этих славных монахов бенедиктинцев, что хотели воспользоваться на бегом англичан, чтобы не платить то, что причитается приору. Я велю дать им взамен прежнего новый ималивый крест и три позолоченные чаши. Они все это сами о т д а л и англичанам. чтобы те их не разграбили в конец и они смогут выплатить свой аннуитет в простоте душевной они надеялись смешаться с толпой жителей противоположного берега Венны где наемники принца Уэльского и впрямь все разграбили уничтожили спалили как мы сами видели нынче утром в Шираке или в с е н м а р и с д е л е о н е и особенно в а б б а т с т в е л е с т е р п Где монахи оказались доблестными воинами? Наше аббатство хорошо укреплено, вот мы и будем его защищать. И они завязали битву эти монахи, показав себя настоящими отважными людьми, чем паче, что их никто в бой не посылал. Много их полегло на поле брани, вели они себя куда более благородно, чем немалое число рыцарей, к о их я знал а в лично. Если бы все французы были столь же безудержно смелыми, и в своем сожженном чуть ли не до тла баатстве эти славные люди нашли еще возможность накормить нас вволю, да так вкусно все приготовили, что меня сон сморил. А вы заметили, каким святым весельем сияли их лица? Наши братья полегли в бою, мир праху их. Господь Бог по великой милости своей упокоил их души, а нас Он оставил на всей земле, чтобы мы могли творить добрые дела. Наш монастырь наполовину разрушен, вот и представился нам случай сделать его еще прекраснее. Знаете же, племянник, хороший монах всегда весел. Я не слишком-то доверяю чересчур суровым посникам т с вытянутой физиономией, с горящими близко посаженными глазками, так и кажется, будто они все время косятся в сторону ада. А те, кому Бог оказал наивысшую честь, призвав их к себе на служение, просто обязаны быть на людях жизнерадостными. Их долг быть всем другим смертным примером. И таков же их долг вежливости, равно как и владыки земные, к о л и Всевышний вознес их над всеми людьми, обязаны всегда и во всем уметь властвовать над собой. м е с с е Филипп Красивый был образцом подлинного величия, и величие это предписывало ему, чтобы никто и никогда не видел его в о гневе и в печали. Он н е л и л слез. После убийства Карла Испанского, о чем я вам вчера рассказывал, король Иоанн доказал и при том самым жалким манером, что он не способен о б у з д ы в а т ь свои страсти. Жалость не то чувство, какое должен внушать окружающим король. Пусть лучше считается, что сердце его наглухо закрыто для печали. А наш король целых четыре дня не мог без запинки выговорить с л о в о Не мог даже сказать, что мол хочет есть или пить. Он бродил по своим покоям, заплаканными, красными глазами, никого не узнавал. Потом вдруг прекращал свое хождение, чтобы в волю нарыдаться. Бесполезно было обращаться к нему с каким-нибудь делом. Если бы не приятель вздумал ворваться во дворец короля, можно было бы взять голыми руками. Когда скончалась его супруга, мать его детей Бонна Люксембургская, он и в половину так не убивался, что дофин Карл не применил ему заметить. Вот тут-то впервые увидели при дворе, как сын презирает отца, раз он позволил себе сказать ему, что просто непристойно так распускаться. Но король и ухом не повел, а когда он выходил из оцепенения. Он начинал вопить, вопил, чтобы ему немедленно п о д а л и боевого коня, вопил, что немедленно созовет войско, вопил, что п о м ч и т с я в Евреи устроит там судилище и все тогда содрогнутся. Приближенные короля с превеликим трудом образули м его и доказали, что для того, чтобы собрать под свои знамена войско, даже без дворянства. Требуется никак не меньше месяца, что ежели он пожелает идти на е в р е то в Нормандии начнется междуусобица, что с другой стороны срок перемирия с королем Англии истекает, ежели последний пожелает воспользоваться всеобщей сумятицей, королевство того гляди окажется в большой опасности. Ему внушали также, что соблюдая он брачный контракт своей дочери. И отдай Ангулем Карлу Наварскому вместо того, чтобы дарить его своему обожаемому канетаблю. Тут Иоанн Второй воздел к небесам руки и возопил: "Тогда кто же я такой, если я ничего не могу? Я отлично вижу, что никто из вас меня не любит. Я лишился единственной своей опоры. Но в конце концов он остался во дворце, поклявшись перед Господом. Что пока не свершится отмщение, не знать ему радости. Тем временем Карл Наварский не сидел сложа руки. Он писал папе, писал императору, писал всем христианским г о с у д а р я м Он объяснял им, что отнюдь не желал смерти Карла Испанского, а только намеревался проучить его за весь тот вред и оскорбление, причиненное ему покойным. что люди его переусердствовали, но он тем не менее все берет на себя и готов защищать своих родичей, друзей, слуг, которые во время этой легльской суматохи проявили излишний пыл лишь ради его Карла блага. Словом, действуя как разбойник с большой дороги, заманивший свою жертву в ловушку, он пожелал сделать вид, будто действовал как рыцарь. И сверх того он написал герцогу л а н к а с т е р у находившемуся в м и л е н е и даже самому королю английскому, когда началась заваруха. Нам удалось ознакомиться с содержанием этих писем. Карл злой шел прямо на пролом. Я ж е л и соизволите вы приказать бритонским вашим военачальникам в полной боевой готовности быть, как только я обращусь к ним, дабы они в Нормандию вошли, и встречу я их там со всем радушием и порука моя в том, что обойдется все мирно, да будет вам ведомо, что вся норманская знать предана мне не на живот, а на смерть. Убив Карла испанского, Карл стал мятежником. А теперь пошел еще дальше, стал изменником, и в то же время он напустил на короля Иоана своих миленских дам. Как вы не знаете, кого величают миленскими дамами? Смотрите-ка, пошел дождь. Про чем этого и следовало о ждать? и С самого утра небо угрожающих мурилось. Вот теперь вы, Аршамбо, надеюсь. Благословляете мои н о с и л к и Лучше сидеть под навесом, чем мокнуть под дождем, чтобы по спине у вас стекали струки й воды и чтобы насквозь пробило ваш плащ, несколько я бы сказал нескромного покроя и забрызгала вас грязью до пояса. Что такие миленские дамы? Две вдовствующие королевы и Жанна в а л у а малолетнюю с у п р у г а Карла Наваррского, которую держат там, пока она не достигнет брачного возраста. Все три живут в Милене в замке, который прозвали замком трех королев и вдовьим домом. Начнем с Жанны де Эвре, вдовы короля Карла IV и тетки Карла з л о в а Да-да, она до сих пор еще жива и вовсе не такая уж дряхлая старуха. Как почему-то считается, я, очевидно, всего пятьдесят, но четыре-пять лет моложе меня. Вдовейт она, вот уже двадцать восемь лет и двадцать восемь лет не снимает белого одеяния. Французский престол она делила с покойным супругом всего три года, но до сих пор сохранила влияние при дворе. Дело в том, что она старшая в роду, последняя королева из ветви Капетингов. Рожала она трижды, родила трех д о ч е к из них выжила лишь только последняя, родившаяся уже после смерти отца. Ради она сына была бы она сейчас королевой мать р е г е н ш а Династия Капетингов угасла в л о н е Когда она говорит: «Мой батюшка, его светлость д да е в р е Мой дядя Филипп красивый, мой д е е в е р Филипп длинный. Все замолкают. Она уцелевший обломок монархии, права кои на французский престол никто никогда и не подумал бы оспаривать. И свидетельница той г о д и н ы когда Франция была куда могущественнее и славнее, чем ныне. Она как бы порука тому для нового поколения. Поэтому-то многое из того, что могло бы быть сделано, не делается, ибо мадам де Эвре этого не одобряет. И кроме того, кругом все твердят: она святая, святая. Но, Честно говоря, так ли уж трудно п р о с л ы т ь с в я т о й когда ты королева и живешь в окружении своего маленького двора, которому нет иного занятия, как слагать тебе хвалу? Мадам Жанна де Эвре поднимается на рассвете. Сама зажигает свечу, чтобы не беспокоить своих служанок, и тут же берется за свой часослов. По словам видевших самый крохотный на всем свете подарок ее покойному супруга, который заказал книгу некоему художнику Жану Пюселю. Молится она долго и много, и творит щедрой рукой м и л о с т ы н ю Двадцать восемь лет она из о дня в день твердит, что будущего у нее нет лишь потому, что не смогла народить сына. У каждой из вдов есть своя навязчивая идея. Будь она столь же умна, сколь и добродетельна, она, конечно, могла бы сыграть куда более значительную роль в дела х государственных. Затем мадам Бланка, сестра Карла Наварского. Вторая супруга Филиппа VI в а л у а Про царствовала она всего полгода, еще не сумела привыкнуть к королевской короне. Она с л а в е т первой красавице Франции. Я сам ее в свое время видел и полностью разделяю это мнение. Сейчас ей всего двадцать четыре года, и вот уже почти шесть лет она с горечью вопрошает себя. На что ей эта белоснежная кожа, синие, словно э м а л е в ы е глаза, это совершенное тело? Не одари ее природа столь щедро, она все равно стала бы нашей королевой, к о л ь скоро ее прочили в жены Иану второму. Отец Иоанна отнял ее у сына лишь потому, что был смертельно уязвлен ее к р а с о й Через полгода после того, как она проводила своего мужа с супружеского ложа в могилу, руки ее стал домогаться король кастильский Дон Педро, прозванный подданными жестоким. Возможно, с г о р е ч а она велела передать ему, что королевы Франции не выходят замуж вторично. Все дружно слово словили величие ее души, но теперь... Она вновь вопрошает себя: уж не слишком ли тяжелую жертву принесла она своему б л и с т а т е л ь н о м у прошлому? к о с т е л я н с т в о м и л е н оставлено ей в наследство покойным супругам. По ее приказанию Миллен перестроили, украсили, но она может сколько угодно и к Пасхе, и к Рождеству менять ковры и шпалеры у себя в опочивальне. Спит т о она там по-прежнему одна? И наконец дочь короля Иоанна, еще одна Жанна, чей брак с королем Наварским только подлил м а с л о в огонь. Карл Наварский поручил девочку супругу у своей тетки и сестре в ожидании ее совершеннолетия, а сама она чистое бедствие в семье. Каким может только быть двенадцатилетняя девочка, которая отлично помнит? что овдовела в шесть лет и уже ведет себя как королева, хотя королева еще не стала. Только одного она ждет, поскорее стать взрослой. Но ждет злобно, ворчит по любому поводу, требует себя именно того, в чем ей отказывают, выводит из себя придворных дам и сулит им самые страшные пытки. Дайте ей только вырасти. Приходилось мадам Эвре, которая не любила шутить с такими вещами, как пристойное поведение, закатывать будущей королеве пощечины. Наши три дамы поддерживали и в м и л е н и и в Мо, а Мо досталась мадам, да Эвре после смерти супруга по наследству иллюзию двора. Есть у них свой канцлер, казначей, мажордом. слишком громкие титулы для столь незначительных обязанностей. Здесь вы могли не без удивления обнаружить десяток людей, которые считались уже давно отошедшими в лучший мир, до того прочные все забыли, кроме, конечно, их самих. прежние служители, уцелевшие от предыдущих царствований, дряхлые духовные наставники покойных королей. Секретари, хранители уже всем известных секретов, люди, которые на короткий миг становились могущественными и бы стояли близко к власти, и все они барахтуются в гуще воспоминаний с важным видом, намекая, что они м о л были главными участниками давно минувших событий. Когда один из них заводил, в тот день, когда король обратился ко мне. То слушатель гадал, о каком в сущности из шести королей, восседавших на троне с начала века, идет в данном случае речь. А то, что сказал король, для рассказчика было весьма важным и незабываемым откровением вроде: "А нынче хорошая погода, гробьер". Поэтому, когда возникал какой-нибудь казус, как в случае с королем Наварским, для вдов его двора это было неожиданной удачей и все его обитатели пробуждались от спячки. Каждый суетился, шумел, волновался. Добавим еще, что Карл Наварский больше, чем кто бы то ни было из живущих на свете, занимал все помыслы этих трех королев. Он был возлюбленным племянником, дорогим братом, обожаемым супругом. Если бы им сказали, что в н а в а р е его прозвали злым, они и слушать бы не стали. Карл и в прямиско ж и л е з лишь бы ему угодить, осыпал их подарками, частенько навещал, пока, конечно, был еще на свободе, веселил их забавными историями, занимал их своими распрями, увлекал их рассказами о своих деяниях, ибо когда хотел, мог очаровать любого. С теткой играл в почтительного племянника, с сестрой в преданного брата, а со своей девочкой супругой во влюбленного и все по холодному расчёту шахматиста, готовившегося бросить в атаку свои пешки. После убийства к а н е т а б л я когда король Иоанн чуточку успокоился, все три м и л е н с к и е дамы двинулись в Париж. п р е д с т а т е л ь с т в в о а т ь за Карла н а в а р с к о г о по его просьбе. Малолетняя Жанна в а л у а бросилась к ногам короля и одним духом выпалила как наизусть заученный урок: «Сир, отец мой не может того быть, чтобы мой супруг вел себя как изменник в отношении вас. И если он поступил плохо, то лишь потому, что предатели злоупотребили его доверием. Заклинаю вас ради вашей любви ко мне простить его.» Мадам д е е в р е с а м а печали, само величие, на что впрочем давали ей правогоды, сказала: "Сир, кузен мой, как самый старший в роде из всех, кто был коронован в Реймсе, осмелюсь дать вам совет и молить вас примириться с моим п л е м я н н и к о м Я ж е ли он причинил вам зло, лишь потому, что те, кто служит вам, наговаривали вам на него." И он вполне мог прийти к мысли, что вы оставили его на милость заклятых его врагов, но он лично, в чем я уверяю вас, питает к вам лишь самые добрые и почтительные чувства. Продолжать эти раздоры значит чинить вред вам обоим. Мадам Бланка не промолвила ни слова. Она просто глядела на Иоанна и знала, что он не может забыть. что именно ее п р о ч и л и ему в супруге. В ее присутствии этот долговязый и тяжеловесный человек обычно столь резкий в обращении со всеми терялся, косил глазом в сторону, лишь бы не смотреть на нее, что-то мямлил. Всякий раз, когда она бывала при дворе, он выносил решение противоположное тому, которое собирался вынести. Сразу же после этого визита. Король решил начать переговоры со своим зятем, заключить с ним добрый мир, с какой целью о т р я д и л в Наварру кардинала Булонского, епископа Ланского, Робера Лекока и Робера де л о р и с а своего камергера. И наказал им закончить это дело побыстрее. Дело и впрямь закончили быстро, и в последнюю неделю месяца января. Обе договаривавшиеся стороны подписали соглашение в городе Манте. Пожалуй, впервые на моей памяти согласие д о с т и г а л и с столь легко и в такой спешке составляли трактат. Король Иоанн и в этом случае блестяще доказал, сколь неровен его нрав и сколь нелогичны его поступки. Еще месяц назад он только и мечтал о том, как бы схватить и убить его высочество Карла Наваррского. А теперь соглашался на все его требования. Докладывали ли ему, что его взять требуют полуостров Котантен вместе с в а л о н ь ю Кутансом и Карантаном? Он на все отвечал: отдайте ему, отдайте. Желает получить виконство. Понт Одемер и Орбек, отдайте, раз все хотят, чтобы я с ним помирился. Таким путем Карл злой получил также огромное графство Бамон с к о с т е л я н с т в а м и Бретей и Конш, входившими ранее в п е р с к и е владения Робера Артуа. Что и говори, т великолепное отмщение, правда посмертное за Маргариту Наварскую. Внуку ее достали земли того самого человека, что загубил его бабку. Графство Бомон. Но как было неликовать юному отпрыску Наварского дома? Сам то он по этому соглашению почти ничего не уступил, отдал Понтуаз, а потом торжественно подтвердил, что отказывается от ш а м п а н и что впрочем решено было четверть века назад. Теперь уже и разговоров не было об убийстве Карла Испанского, ни кары, даже в отношении подручных, ни возмещении убытков. Все участники убийства, в с в и н ь е т о н к о п р я х и которые теперь открыто хвастались своим деянием, получили грамоты о помиловании и прощении грехов. Ох, боюсь, что это манское соглашение не слишком возвеличил образ короля Иоанна. убили его Коннетабля, а он отдал за это половину Нормандии. А ежели у к о к о ш и т ь его брата или сына, так он тогда всю Францию отдаст. Вот как говорили люди. А юркий король Наварский тот напротив показал всю свою оборотистость, присоединив Бамон своим владением Манту и Эвре, он мог легко отрезать Британию от Парижа. А через Котантен лежал прямой путь в Англию. Поэтому-то, когда он явился в Париж получить прощение короля, со стороны могло показаться, что прощать короля будет он. Да-да. Что ты говоришь, Брюне? Ох, это дождь. За навески совсем промокли. Подъезжаем к б е л а к у Чудесно, чудесно. В б е л а к е по крайней мере, нас ждет уютный кров. И будет в высшей в степени непростительно, если нам не устроит пышного приема. Английские рыцари пощадили б е л л а к по приказу принца Уэльского, потому что это наследное имущество графини Пемброк из рода Шетион л у з и н ь я н Иной раз самые отъявленные в о я к и умеют быть любезными в отношении дам. Заканчиваю, дорогой племянник, рассказ о манском соглашении. Итак. Король Наварский п р и с к а к а л в Париж с таким видом, будто выиграл баталью, а король Иоанн и впрямь принял его как победителя в парламенте, где по обе его стороны восседали две вдовствующие королевы. Королевский нотариус опустился на колени перед троном. О, не беспокойтесь, все проходило весьма и весьма торжественно. Мой могущественный государь, королевы Жанна и Бланка, прослышали, что король Наварский попал к вам в н е м и л о с т ь и молит вас его простить. При этих словах вновь назначенный к о н н е т а б л ь Готье де Бриен, герцога Финский, да-да, кузен Рауля, только из другой ветви Бриенов, на с е й раз юнца на эту должность уже не назначили, приблизился Карлу Наварскому. И взял его за руку. Государь милует вас по просьбе королев, милует от всего сердца и с радостью душевной. На что кардинал Булонский должен был ответствовать громовым голосом: «Усеродичи и близкие короля запомнят, что е ж е л и кто отныне совершит против него преступление, будь даже родной сын государев, ответит за то пред правосудием». Нечего сказать. Хорошо королевское правосудие, над которым каждый посмеивался в тихомолку, и перед всем двором те с т и з я т ь упали друг другу в объятия. А что было дальше, я докажу с вам завтра.